«Мы приготовились к передаче и приему», — коротко бросил он, не выказывая никаких внешних знаков почтительности, хотя во взгляде скрывалось восхищение начальником. Дар-ветер молчал. Молчал и помощник, стоя в свободной позе с гордой осанкой. «В кубическом зале?» — наконец спросил Дар-ветер и, получив утвердительный ответ, осведомился, где Мвен маз. У аппарата утренней свежести принимает настройку после дороги. К тому же, мне кажется, он взволнован. Я бы волновался на его месте тоже, задумчиво произнес дар ветер. Так было шесть лет назад. Помощник порозовил от усилий оставаться бесстрастным. Он с юношеским пылом сочувствовал своему начальнику. Быть может, сознавая, что сам когда-то пройдет через радости и горе большой работы и великой ответственности, заведующий внешними станциями ничем не выразил своих переживаний. Считалось неприличным обнаруживать их в его годы. Когда Мвен Мас появится, сразу ведите его ко мне. Помощник удалился. Дар-ветер подошел к углу, где прозрачная перегородка была зачернена от потолка до пола и широким жестом раскрыл две створки, заделанные в панели цветного дерева. Вспыхнул свет, исходивший откуда-то из глубины, похожего на зеркало экрана. Заведующий внешними станциями с помощью отдельной клеммы включил вектор дружбы – прямое соединение проводившиеся между связанными глубокой дружбой людьми, чтобы общаться между собой в любой момент. Вектор дружбы соединял несколько мест постоянного пребывания человека – жилище, место работы, излюбленный уголок отдыха. Экран засветился – В глубине его обозначили знакомое сочетание высоких панелей с бесчисленными столбцами закодированных обозначений электронных фильмов, заменивших архаические фотокопии книг. Когда человечество перешло на единый алфавит, названный линейным по отсутствию сложных знаков, фильмование даже старых книг стало еще более простым и доступным автоматическим машинам. Синие, зеленые, красные полосы – знаки центральных фильмотек, где хранились научные исследования, давно уже издававшиеся всего в десятки экземпляров. Стоило набрать условный ряд знаков, и хранилище фильмотека автоматически передавало полный текст книги фильма. Эта машина и была личной библиотекой веды. Легкий щелчок, изображение угасло, и вновь засветилось, показав другую комнату, тоже пустую. Со вторым щелчком прибор перенес изображение в зал со слабо освещенными столиками-пультами. Сидевшая у ближайшего стола женщина подняла голову, и дар ветер узнал милое узкое лицо с большими серыми глазами. Белозубая улыбка крупного смело очерченного рта приподнимала щеки холмиками по сторонам чуть вздернутого носа с детски закругленным кончиком, и от этого лицо становилось еще мягче и приветливее. «Веда, осталось два часа, надо переодеться, а мне хотелось, чтобы вы пришли в обсерваторию пораньше». Женщина на экране подняла руки к густым светло-пепельным волосам. «Повинуюсь, мой ветер!» Тихо рассмеялась она. «Иду домой!» Ухо дар ветра не обмануло веселость тона. «Храбрая веда, успокойтесь. Каждый, кто выступает по Великому кольцу, когда-нибудь выступал впервые».